Голос у Крис был очень возбужденный. «Сема, представляешь, мы летим в один день, и похоже, что в одну зону, в одну группу попасть это уже совсем, наверное, нереально, но кто знает. Я тебе первому звоню, обрадовать. Ты счастлив?» «Конечно. Мы на это даже не рассчитывали. Я только скромно надеялся. Вот было бы здорово проделать весь путь вместе. Я даже боюсь об этом думать. Вдруг спугну удачу. Интересно, кто это из нас такой везучий?» «Слушай, это надо отметить». «Давай, бери Валеру и идуйте в столовую». «Крис, я правда очень рад. Я тоже. Хоть мы вас и подначивали все время, на самом деле нам хотелось полететь вместе. А теперь появился реальный шанс». Она отключилась. Их высадку продолжали переносить, и в любом другом случае это вызывало бы недовольство и дополнительное нервное напряжение. Именно это и происходило с остальными, кто ждал вместе с ними. Был даже один нервный срыв, и парня поместили в больницу. Теперь неизвестно, будет ли он участвовать в высадке вообще, а то, что эту пропустит, так это точно. Его можно понять. Готовился, настраивался, а тут задержка за задержкой. На то, чтобы рисковать жизнью, вообще не каждый может решиться. А когда решился, такие сбои в графике не добавляют нервных клеток. Другие, наоборот, воспринимали перенос сроков как отсрочку неминуемой гибели и радовались. Они, видно, уже пожалели, что приехали, и страх начинал захватывать их все больше и больше. Для них затягивание сроков тоже было губительным. Внутренняя паника нарастала, и те, кто хотел отстреляться побыстрее, и те, кто хотел оттянуть все как можно дальше, все находились в очень взвинченном нервном состоянии. Другая история с девчонками. Благодаря возникшей дружбе и сложившейся веселой компании, они воспринимали задержки как благо, это превратилось в своеобразную игру. Дождутся они высадки ребят или все же нет? И каждое известие об очередной отсрочке приводило всю компанию тоже в возбужденное состояние, но в отличие от остальных ожидающих радостное. И вот все решилось: один день, одна зона. Они знали, что в любом случае будет много групп, но высаживаться будут рядом, и маршруты их будут параллельны. И те они будут в одно место, откуда их должны забрать. А это значит, что они могут попытаться объединиться. Странно, что Крис позвонила ему первому, в последнее время они как-то больше стали сближаться с Валерой, или ему это показалось. Несмотря на время, проведенное вместе, они никак не могли перешагнуть за черту дружбы. Дума, размышляя об этом, пришел к выводу, что, наверное, ожидание рискованного приключения сдерживало их. Включало какой-то внутренний тормоз, хотя, казалось бы, это наоборот должно было бросить их в объятия друг другу, дать возможность надышаться перед возможной смертью но нет. Возможно, когда все закончится, они просто набросятся друг на друга, причем на того, кто окажется ближе. Его тоже немного озадачивало то, что они до сих пор не стали ярко выраженными парами. Некоторое сближение происходило, но вектор его иногда менялся. Может, дело было в отсутствии влюбленности и вытекающей из нее страсти? Иногда он с удивлением думал, что его отношения к девчонкам близко к братскому. У него ни братьев, ни сестер не было, но тут он их как будто обрел. Когда он начинал думать о них как о сестрах, на душе становилось тепло и спокойно. А потом тревожно, что они собираются подвергнуть себя опасности, и он, во что бы то ни стало, должен о них позаботиться. Затем ему становилось тревожно, что он думает о них как о сестрах. С чего бы это? Они обе красивые, спортивные, веселые, близкие по духу. Может, с ним что-то не в порядке, а может, с ними что-то, чего он еще не смог уловить. Обо всем этом он думал обычно перед сном, и так ни к чему и не придя, растревоженный засыпал. И вот теперь все решилось. Высадка была назначена на послезавтра. На станции им оставался сегодняшний вечер и завтрашний день. Не так уж много. Под ложечкой у Семена засосало. Он периодически забывал, что это тур на выживание. А когда вдруг вспоминал, то накатывало вот такое чувство, как сейчас. Думать в таком состоянии было трудно, мысли путались и пытались броситься в рассыпную. Хорошо еще, что это не продолжалось долго. Нужно было себя переключить и чем-нибудь заняться. Сейчас Сема побыстрее собрался и чуть ли не бегом отправился в столовую на встречу с друзьями. Все были уже там, даже Валера, который узнал новость после него. Компания пребывала в состоянии радостного возбуждения. «Ну, что думаешь?» — набросились они на него. «Что я могу думать? Я очень рад, но думаю, нам не стоит впадать в эйфорию». Нужно отбросить эмоции и попытаться рассмотреть все возможные варианты, выбрав наиболее реальные, разработать план действий после высадки. «Вот он, голос разума!» — Крис слегка похлопала его ладонью по макушке. «Но разум есть не только у тебя. Все то же самое, почти слово в слово, минуту назад, — сказала Сюз. Сюз пересела к нему, положила руку ему на плечо, нежно поглядела в глаза и ласково сказала, «Да, мы мыслим на одной волне» потом повернулась к ребятам и предложила. — Давайте так. Мы будем голосом разума, а вы — голосом эмоций. В этих ролях проведем мозговой штурм. Она достала записную книжку и ручку. — Накидывайте. — Ох, я тебе накидаю сейчас. Крис прищурила глаза. — Ты же знаешь, что я положила на него глаз. Где был твой голос разума, когда ты полезла к нему обниматься? — Дорогая, не смутилась Сьюз. — Я верну его тебе, если хочешь, но сейчас он мне нужен как единомышленник. Так что успокойся. Это был элемент давно продолжающейся игры. Как только кто-то демонстрировал свою склонность кому-то, так другой тут же заявлял на него свои права и проявлял ревность. Так делали все. Это началось незаметно и почти сразу, но уже переросло в привычку. Итак, началось УС, мы все хотим оказаться во время тура вместе, так? Все закивали. Мы по-невероятному, а может и не очень, это не важно, стечению обстоятельств, Попадаем в одну высадку и в одну зону, но... — Что за но? — не выдержал Валера. — Но мы не знаем, сколько будет групп. В одной группе будет не больше двадцати человек. И точно вместе попадем только мы с Крис. — Точно. — Валера хлопнул себя ладонью по лбу. — То, что мы попали в один день, приучило меня думать, что мы пойдем вместе. Но ведь это не обязательно. — Так вот, — продолжил Асюз, — мы можем попасть в три разные группы. Теоретически мы все можем оказаться в одной группе, но я думаю первый вариант наиболее правдоподобный. Нам нужно исходить из этого. Как-то на одной из лекций говорили, что в одной высадке не принимает участия больше 10 кораблей. И 10 это максимальное значение. Такое бывает редко. Просто бригаде, курирующей высадку, становится очень сложно мониторить такое количество людей. Предлагаю исходить из худшего варианта. 10 кораблей, следовательно 10 групп. Как нам опять же известно из лекций, в первые дни особых опасностей мы встретить не должны. Видно, это время отдается на адаптацию. Хотя я и не понимаю, почему они так в этом уверены. Они что, договорились с животными? Может, основные места их обитания находятся на пути исследования и нас специально высаживают не в гущу событий, чтобы у нас был шанс подготовиться, предположил Сёма. Возможно. Возможно, они зачищают зону высадки, чтобы нас сразу не сожрали. Может, наша задержка с этим и связана? А, Крис, как думаешь? Может быть, какая-то миграция произошла, и им пришлось повозиться? Логичное предположение, но, боюсь, мы этого никогда не узнаем. Да это и не важно. Важно то, что первые 3-4 дня должны быть относительно спокойные. За это время мы должны постараться собраться вместе. А если мы окажемся слишком далеко друг от друга, что делать? Спросил Валера. Точка сбора находится на берегу океана. Значит, зона высадки будет точно не вокруг нее, а то, оказавшись на противоположных сторонах, мы бы, конечно, не смогли встретиться вместе. Максимум полукруг, а я лично думаю, что это будет сектор, причем не очень большой, так как я все-таки считаю, что они готовят зону, а слишком большую территорию сложно проконтролировать. А что, если это будут две зоны, и в каждой высадят часть групп? Валера вжился в роль скептика, например, из-за географических особенностей. Такое возможно, но всего не предусмотришь. Я думаю, нам нужно решить, что мы можем предпринять, и если на месте окажется, что это слишком сложно, то нужно просто выполнять программу по выживанию. Иначе наше глупое стремление собраться всем вместе может стоить нам жизни. Резонно, пивнула Крис. Если мы не будем знать, где высадились остальные, хотя бы примерно, то отклоняться от направления к точке сбора не стоит, так как мы можем разойтись в разные стороны. Валера упер локти в стол, сцепил ладони и положил на них подбородок. «Да», — согласилась Юс, — «нет информации, нет изменения маршрута. Мы не знаем, на каких аппаратах мы будем спускаться, будут ли в них иллюминаторы, будут ли отличительные знаки на самих кораблях, и будем ли мы знать, кто в каком находится. Если информации ноль, то стоит идти просто по маршруту. Если есть понимание, кто где находится, то стараемся двигаться перекрестными курсами». В крайнем случае, возможно, встретимся ближе к точке сбора, где наши маршруты будут сходиться. Они до самого отбоя сидели и пытались проработать всякие варианты, но ничего сильно нового и прорывного им в голову так больше не пришло. Слишком многое зависело не от них. Следующий день был посвящен сбору и проверке снаряжения. Тех участвующих в высадке собрали в аудитории на заключительный инструктаж, и ребята насчитали порядка 150 человек. Им объявили распределение по командам. Команд оказалось восемь, и, как они и предполагали, все, кроме девчонок, оказались разделены. То есть они были в трех из восьми команд. Их отвели в ангар и показали корабли, на которых они полетят. Все были совершенно одинаковые, зеленые, без всяких номеров и отличительных знаков, но с иллюминаторами. Что-то во время посадки разглядеть возможно получится. Это были военные десантные шлюпки на 20 мест, не считая пилота. Все вооружение было с них снято, и они выполняли роль автобусов. Им также показали корабль, который должен их забрать. Это был уже довольно большой, но тоже военный десантный корабль. Небольшое вооружение на нем оставили, на всякий случай. Ему ведь придется долго стоять в точке эвакуации, ждать, когда все соберутся. Он должен будет прилететь туда через 10 дней, на случай, если кто-то доберется до места раньше. Официальное окончание маршрутов – Произойдет через две недели после начала, но им дается еще три дня в запасе, если кто не успеет. Через 17 дней корабль улетит, и выбраться с планеты можно будет только вызвав эвакуационный катер. Это, конечно, дорогое удовольствие, но куда деваться, если прижмет. Это все они уже знали из предыдущих инструктажей, но им решили напомнить. После чего их повели в зону предстартовой подготовки, как они это назвали, и выдали оружие. Оно было исключительно огнестрельным. Никаких лазеров, электромагнитных ружей, умных патронов и других чудес современной военной индустрии в помине не было. Это считалось неспортивным, только огнестрельное оружие с обычными свинцовыми пулями. В армии такое уже ни одну сотню лет не использовалось. Его применяли только для спорта и охоты. Но убивало оно от этого не хуже. Им выдали по ружью с магазином на 24 патрона и по 7 запасных обоим. Это получалось без малого 200 патронов. Казалось, что много, но это было на две недели, и при возникновении серьезных проблем, конечно, могло не хватить. Их предупредили, чтобы патроны они экономили и просто так не полили. Лучше, если они останутся, чем в ответственный момент закончатся. Истины вроде бы очевидные, но они так настойчиво на этом фиксировались, что становилось понятно, что многие, оказавшись внизу, начинали действовать вопреки разуму. Вот и мы вдалбливали все в головы, чтобы не забылось. И еще им дали по пистолету, небольшому, с маленькими пульками, так что их влезало в магазин аж 20 штук, и по две запасные обоймы. Сема подумал, что вот тут они поскупились. Могли бы и пощедрее отсыпать. Нож, фонарь, топорик, палатка, спальник и так далее. Все, что нужно, чтобы провести в лесу две недели и пройти 500 километров. Именно столько составляла протяженность маршрута. Всем этим снаряжением их учили пользоваться предыдущие две недели. От владения огнестрельным оружием и до постановки палатки и приготовления пищи в котелке на костре. А также как уберечься от диких животных и что делать при встрече с ними. Казалось, что их подготовили и экипировали хорошо. Во всей их большой группе, которая должна была высаживаться с ними в один день, царило радостное возбуждение. Предвкушение щекотало нервы, веяло духом авантюризма и приключений. Хотя Сема думала, что это будет больше похоже на трудную и опасную работу. Оказавшись как-то рядом со Сьюз, он спросил. «Слушай, тебе не кажется, что атмосфера слишком радостная? Я почему-то думаю, что это не та эмоция, которая должна нами владеть». «Да, есть такое. Тебе это кажется странным?» «Да, немного». «А какая эмоция должна преобладать, на твой взгляд?» «Ну, не знаю. Возбуждение, оно понятно, но вот радость». Мне кажется, что должно быть сосредоточенное оживление. Может, немного страх, где-то растерянность от мыслей. Боже, зачем я во все это влез? Я думаю, многим такие мысли приходят в голову. Мне, например, постоянно. Думаю, что это все присутствует. А радость просто маска, за которой все дружно это прячут. Сюз, думаю, ты права. Слушай, ты великий мыслитель. Так себе комплимент. Я бы предпочла, чтобы ты называл меня красоткой. — Ну, это само собой. Я не знал, что ты об этом забываешь, и нужно тебе все время напоминать. — Ох, воспитывать тебя еще и воспитывать! — укоризненно покачал головой, сказала девушка и пошла к Крис. — Да уж, по части общения с противоположным полом я и правда лопух, — сам себе сказал Сема и занялся своим снаряжением. Во второй половине дня их отпустили и сказали отдыхать, что они и сделали, договорившись встретиться вечером. Почему-то всем захотелось побыть в одиночестве, собраться с мыслями. Сема часа два вообще не вставал с кровати, а только лежал и думал. Утром побудка была неожиданной. Весь потолок замигал красным, и зазвучала сирена. Сначала Сема подумал, что это тревога, и на станции случилось ЧП, но потом зазвучал голос, приказывающий быстро собраться и через 30 минут быть в ангаре, готовым к посадке. «Похоже, позавтракать не получится», — подумал Сема. Еще он решил, что все это элемент программы. Их специально взвинчивают, приводят в возбужденное состояние, чтобы все не выглядело банально и заурядно. Он решил отдаться на волю организаторам и, быстро собравшись, поспешил в ангар. Все его друзья уже были там и встретили его с легкими подначиваниями, называя Капушей и Соней. Организаторам удалось взбодрить своих подопечных, чувствовалась общая нервозность. От вчерашней радости предвкушения не осталось и следа. Все больше молчали, если переговаривались, то не громко. Большинство ощупывали и проверяли свое снаряжение, выполняя, по сути, ненужные действия, служащие лишь для того, чтобы куда-то деть руки, которые не находили себе места и выдавали волнение. Лишь немногие спокойно сидели и ждали высадки. Сема поддался общей истерии и полез в рюкзак проверять, не забыл ли чего. Что он мог забыть, неизвестно, потому что все было собрано еще вчера под присмотром инструктора. Их сразу разделили на группы, в которых они полетят, так что пообщаться им уже было некогда, да и не о чем. Все было сказано вчера. Пришла группа девушек в униформе, каждая подошла к одной из команд и начала раздавать повязки на рукава. В семенной команде у всех были повязки с крупной цифрой 3. Он глянул на команду Валеры, там у всех были повязки с номером 5, у девчонок 6. В общем, не так далеко расположены цифры. «Непонятно только, корабли приземляться будут в такой же последовательности?» Девушки проконтролировали, чтобы все надели повязки на руки и удалились. Вместо них пришли инструкторы их групп и пилоты. Они должны были доставить их на планету и улететь. Туристами никто не пойдет, дальше только сами. В очередной раз представив, что совсем скоро он окажется на незнакомой планете в довольно опасном ее месте с группой таких же, как он, городских и нюхавших пороха обывателей, Почувствовал, что дыхание опять перехватило, а в яичках возникло странное ощущение, как будто они пытаются забраться внутрь тела. Сема медленно выдохнул. Главное не поддаться панике и не вызвать эвакуационную капсулу в первый же день. Вот это будет позор. А ведь они еще даже не вылетели. Похоже, что подобные чувства были не только у него. Он заметил, как один из выживальщиков, имеющий особенно бледный вид, подошел к своему инструктору и что-то сказал на ухо. Тот отвел его к тому, кто был старше него по должности и следил за сборами, тот тоже выслушал его и, подозвав к себе помощницу, отправил его с ней куда-то. Похоже, один сошел с дистанции еще до начала. Еще удивительно, что гибнет один из четырех. Мы же совсем к этому не готовы. Это говорил его внутренний паникер. Сема постарался его не слушать. Уход одного из них заметили многие. И, как ни странно, это несколько приподняло всеобщий дух. Мол, я-то не такой, я-то молодец, я-то не пацану. Наконец дали команду к посадке. Протопав по металлическому мостику, Сема оказался внутри довольно тесного трюма, по стенам которого располагались кресла с фиксирующими рамками, как на аттракционах в парке развлечений. Комфорт был минимальный, все строго функционально, но и времени здесь они должны провести немного. Он уселся на место в серединке и попробовал опустить рамку на себя, но она не поддалась. «Наверное, это происходит автоматически», — подумал он. Его товарищи по команде тоже заняли свои места, раздался гудок, фиксаторы медленно опустились и пристегнули их к креслам. «В случае аварийной ситуации», — раздался голос пилота через динамик, — «если возникнет необходимость покинуть свое место, а рамки останутся заблокированными, необходимо сдвинуть красную крышечку в районе груди и переключить тумблер. Это приведет к разблокировке рамки, и ее можно будет поднять вручную». Сема посмотрел вниз и действительно увидел крышечку с упором для пальца, чтобы удобнее было сдвигать. Мелькнула мысль, что так гораздо спокойнее, чем сидеть прикованным и полностью зависимым от чужой воли. Неярко, но настойчиво замигала красная лампа, зазвучала негромкая предупреждающая сирена, потом пошел голосовой отчет от 10 к 1, после единицы прозвучало слово «старт», и гравитация вдруг изменилась. Сначала она усилилась, а потом исчезла. но ненадолго. Секунд через 10 она вернулась. Видно, включились гравитационные компенсаторы. Сема подумал, что на гражданских судах этого перепада нет, и расстыковка происходит практически незаметно для пассажиров. Хотя сделать так задача, наверное, нетривиальная. Выход из одного поля и включение другого, чтобы не произошло их наложение, и людей не разорвало в возникшей мясорубке гравитационных вихрей. Военные делают все проще, просто выдерживают паузу и с выживальщиками тоже, видно, решили не заморачиваться. Пускай люди прочувствуются прелести военной высадки. Сема оглядел своих товарищей по команде. Всего их было 20 человек, включая его. Почти все были мужчинами. Женщин было всего трое. Две дамы лет по 40 и одна девушка лет 25. Среди всех выживальщиков, которых Сема видел на станции, женщины по одной встречались довольно редко. Были, но совсем немного. Видно, на такую авантюру проще было решиться с подругой. А вот мужчины наоборот, чаще были по одному. Возможно, в глубине души они понимали, что одному на короткой дистанции выжить проще. Не надо заботиться ни о ком, кроме себя. Не надо ни за кого отвечать. При наличии напарника совершенно меняется логика поведения в экстремальной обстановке. Решения уже нужно принимать сообща, искать компромиссы и убежать, если друг не может. Тоже плохая идея. Придется помогать. Когда речь идет о длительном сроке, то да, группой выжить легче. Но на короткой дистанции гораздо удобнее думать только о себе. И вот, несмотря на весь этот прагматизм, Тёма с друзьями наоборот всячески пытались взвалить на себя ответственность за других людей. Возможно, потому, что на станции все казалось игрой, опасности были призрачными и теоретическими. Но теперь в душу прокрадывались нехорошие, низменные мысли. Не нужно никого искать, не нужно ни с кем встречаться. «Главное – самому выжить и добраться до точки эвакуации». Он потряс головой, пытаясь стряхнуть этот морок. «Нет, так не пойдет. Не нужно превращаться в животное. Люди тем и отличаются, что осознанно принимают решения, даже если кажется на первый взгляд, что решение может привести к гибели. Человек – существо социальное, и забота о ближних – это внутренняя, глубинная потребность, которая, возможно, лежит в основе развития человечества». Если бы люди не проявляли взаимовыручку, заботу друг о друге, то они не смогли бы организовываться в большие группы и строить цивилизацию. Возможно, что до сих пор бегали бы по лесам. Сема улыбнулся, ведь именно этим они все сейчас и займутся. Какая ирония! Да, похоже, что здесь основному испытанию будут подвергаться не физическая сила и ловкость, а все моральные и этические достижения цивилизации испытываться будут человеческие качества. И вот в этом нужно будет не ударить в грязь лицом. Из-за удовольствия, полученного от глубины своей мысли и столь логичных философских рассуждений, Сема разулыбался еще шире и тут поймал на себе удивленный взгляд мужчины, сидящего напротив. Несмотря на то, что внутри было довольно прохладно, его лицо было покрыто крупными каплями пота. Видно было, что тот очень напряжен и напуган. Он не понимал, как можно улыбаться в такой ситуации. «Да», — подумал Сёма. Такими напарниками каши не сваришь. Если связаться с таким, то он без сомнения потянет тебя на дно. И очень велик шанс, что он, почувствовав в тебе силу, привяжется и будет все время ходить хвостом, резонно предположив, что это увеличит его возможности. Зачем же ты, друг, сюда приехал? Мне тоже страшно, но в панику я впадать не собираюсь. А вот ты, возможно, ударишься при первой опасности. Сему отвел взгляд чтобы не устанавливать визуального контакта и не давать мужчине повода потом общаться с ним, как будто они подружились. Но тут же натолкнулся на взгляд девчонки, той, которая была одна. Ее тоже заинтересовала его улыбка, но она смотрела на него не удивленно, а с любопытством. Он ее хорошо помнил, кажется, она прилетела вместе с ним и Валерой, и они часто попадали в одни группы на тренировках. Она была очень маленькой, наверное, меньше полутора метров ростом, похожа на ребенка но обладала невероятной спортивной подготовкой. На тренировках постоянно всех удивляла. Залезть куда-нибудь для нее была пара пустяков. В спортзале были места, куда кроме нее вообще никто не мог забраться. Ловкость у нее была просто обезьяня Да и силы предостаточно, возможно, потому что вес маленький. Она на одних руках взбиралась по канату и по имитации скалы. Бегала, как ракета, плавала, как рыба. В общем, подумал Сема, если у кого и есть шансы выжить, что это у нее. Надо будет держаться к ней поближе. Вместе мы можем действовать эффективно. И тут же поймал себе на мысли, что пытается применить к ней ту модель, которую не хотел, чтобы использовали по отношению к нему. Присосаться к более сильному. Или, может быть, двум сильным лучше держаться друг друга на всякий случай. Но где критерий силы? Возможно, она видит его таким же неприспособленным, как он того мужика напротив, или наоборот, она чувствует в нем силу, а в себе нет. Может, она ощущает себя хрупкой, нуждающейся в защите девушкой, а в нем видит потенциального защитника. Сема решил, что нужно повнимательнее присмотреться ко всей команде и составить своего рода рейтинг, чтобы знать, на кого можно рассчитывать. Он еще раз взглянул на девушку, оказалось, что она до сих пор смотрит на него. Неожиданно она подмигнула и тоже улыбнулась. Он улыбнулся в ответ. Возможно, она занимается тем же, чем и он, ищет потенциальных союзников. А его улыбка, хотя и случайная, продемонстрировала ей, что он уверен в себе, и ситуация находится под контролем. Что ж, пусть так. Он перевел взгляд на двух подруг постарше. Они наклонились друг к другу, насколько позволяла удерживающая рамка, и мирно о чем-то беседовали, как будто они в кинотеатре перед началом сеанса. Похоже, что, увлекшись разговором, они и вправду забыли, где находятся. Ни страха, ни уверенности они не излучали. Просто две подруги болтают. Сема обвел взглядом остальных. На первый взгляд с командой ему не повезло. Мужики не выглядели бодрыми и готовыми к тому, что их ждет. Наиболее спокойный вид был только у того, который выглядел здесь неуместно. немолодой, полноватый, лысеющий, в очках, похожий на университетского профессора. Физически он был подготовлен, наверное, хуже всех. Но вид имел совершенно невозмутимый, если не сказать равнодушный. По нему казалось, что происходящая для него привычная рутина – как будто такие высадки для него обычное дело. А может, так оно и есть? Возможно, его главное оружие — ум. Сёма решил не судить по внешности и присмотреться к нему повнимательнее. Профессор, миниатюрная девчушка. Сёма начал в уме формировать свою маленькую команду. Немного смущал тот, который потел напротив. Он неотрывно смотрел на Сёму и, видно, не мог дождаться момента, когда их уже отстегнут, и он побежит знакомиться. Что так и будет, Сёма уже не сомневался. Но пока ничего сделать было нельзя, он принялся рассматривать остальных членов команды и анализировать их возможности.